На лице Адетта вдруг изобразилось отчаяние человека, отказывающегося продолжать борьбу с сокрушительными невзгодами жизни. Иван с тоскою принялся считать минуты, отделявшие его от момента, когда, покинув этот ресторан, он получит возможность по дороге домой вместе с нею потребовать у нее объяснений, добиться от нее либо отказа от завтрашней поездки в Шату, либо получения у Вердюрана приглашения также и для него, и успокоить в ее объятиях мучившую его тоску.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 Ведь я так может дойти до того, что он станет утверждать, будто мы держим дом свиданий. Не понимаю, как отец терпит подобные манеры. У него положительно такой вид, точно он каждую минуту заявляет: "Вы принадлежите мне". Я откровенно скажу, отдайте что я думаю об этом, надеюсь, она меня поймет и через минуту прибавила в бешенстве. «Нет, подумайте только, какой паршивец!» Бессознательно употребляя и, может быть, повинуясь той же темной потребности оправдать себя, подобно Франсуазе в Комбре, когда цыпленок не хотел издыхать, слова, вырывающиеся у крестьянина при виде предсмертных судорог безобидного животного, когда он убивает его. Когда экипаж госпожи Вердюрен тронулся и подкатил экипаж Свана,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 Но, подобно тому, как речи, улыбки, поцелуи Адеты стали ненавистны ему в такой же мере, какой раньше он находил их прелестными, если они были обращены не к нему, а к другим, так и салон Вердюренов, недавно еще казавшийся ему интересным, дышавшим неподдельной любовью к искусству и даже своего рода моральным благородством, теперь, когда Адета собиралась встречать там, любить без стеснения ни его, а другого обнажал перед ним все свои смешные стороны, всю свою глупость, все свое постыдное ничтожество. Он с отвращением рисовал себе картину завтрашнего вечера в шату. Прежде всего, что за идея отправиться в шату? Точно лавочники после закрытия магазина. Положительно, эти люди живые воплощения буржуазного духа. Не может быть, чтобы они действительно существовали. Это должно быть персонажи из какой-нибудь комедии Лабиша. Там будут катары, вероятно, также Бришо. Что может быть смешнее и уродливее, чем жизнь этих человечков, цепляющихся вот так друг за друга? Они вообразят себя буквально потерянными, ей-богу вообразят, если не соберутся завтра все вместе в шату. Увы, и там будет также художник, художник, любивший устраивать свадьбы, и он пригласит Форшвиля посетить вместе с Одетто его мастерскую. Он видел Одетто в слишком шикарном для этой загородной прогулки туалете, ибо она так вульгарна, а, главное, бедная крошка ужасно глупа.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 «Я стою слишком высоко, над ямой, где барахтается и шумит вся эта мразь, чтобы меня могли запачкать грязные шуточки какой-то вердюрен!» — воскликнул он, откидывая назад голову и гордо выпрямляя туловище. «Бог свидетель, что я искренне хотел вытащить Адету из этой помойной ямы и окружить ее более свежим и более чистым воздухом. Но человеческое терпение имеет границы, и мое готово истощиться!» — заключил он, как если бы эта священная миссия вырвать Адету из атмосферы язвительных насмешек существовала уже давно, а не Возникла всего несколько минут тому назад, и он взял ее на себя только после того, как подумал, что насмешки госпожи Вердюрен направлены, может быть, на него самого, имеют целью отдалить от него адетту. Он видел пианиста, готового играть лунную сонату, и гримасы госпожи Вердюрен в предвосхищении нервного потрясения, будто бы причиняемого ей музыкой Бетховена. «Дура! Лугуни!» — воскликнул он. «И это кайчучело воображает, будто оно любит искусство».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 Он называл сегодня также музыку, заставлявшую их сидеть молча, мечтать вместе, заглядывать друг другу в глаза, пожимать друг другу руку. Он находил вполне справедливым суровое отношение к искусствам Платона, Бюсюэ и старого французского воспитания. Словом, жизнь, которую вели у Вердюренов, и которую он так часто называл настоящей жизнью, казалась ему теперь наихудшей из всех, а их кружок составленным из последних отбросов общества.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 С тех пор у вердюренов не было больше речи о сване. Таким образом, салон этот, соединивший сваной и адету, стал препятствием для их свидания.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 Таким образом, ложь была для нее уловкой, которой она прибегала в частных случаях. Единственным мотивом, определявшим, должна ли она солгать или же сказать правду, было тоже частное случайное обстоятельство. Именно, больше или меньше вероятность того, что Сван обнаружит, сказала ли она неправду. В физическом отношении она переживала неблагоприятную пору. полнела, скорбные выражения, составлявшие ее прелесть, изумленный мечтательный взор, так характерный для нее прежде, казалось, исчезли вместе с ранней молодостью. Таким образом, она сделалась особенно дорогой Свану как раз в тот момент, когда он стал находить ее явно подурневшей.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 В таких случаях Адетта благодарила его и говорила, что ей некому посылать телеграмму, так как она раз навсегда заявила Свану, что переписка с ним на виду у всех будет ее компрометировать. Иногда она отлучалась таким образом на несколько дней, если Вердюрена увозили ее в Дре взглянуть на гробницы Орлеанов или в Компень, полюбоваться по совету художника солнечными закатами в лесу и затем прокатиться до замка Пьерфон. Подумать только!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 В самом деле указатель, да и сами поезда, предназначались ведь не для собак. И если публика оповещалась путем печатных объявлений, что в восемь часов утра в Пьерфон отправляется поезд, прибывающий туда в десять часов, то значит поездка в Пьерфон – поступок законный, для совершения которого позволение Адеты излишнее. К тому же поступок, который мог быть совершен не из желания встретиться с адетой, а по соображениям совсем другого рода. Совершают же его ежедневно лица, не имеющие никакого представления об Адете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 Ужасно неприятно, что она запретила ему появляться как раз в том месте, который так манит его к себе сегодня. Сегодня. Если он поедет туда, не считаясь ее запрещением, он может увидеться с ней сегодня же. Но если, встретив в перфоне какого-нибудь случайного знакомого, а радостно воскликнет «Так, вы здесь!» и попросит его зайти к ней в отель, где она остановилась с Вердюренами, встретив там напротив его свана, она рассердится, будет жаловаться, что ее преследует, будет меньше любить его, может быть, даже с гневом отвернется при виде его.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 Маркиз, которому он сообщил свой проект, у Тейф, однако, руководивший им соображение, был вне себя от радости. Ему крайне польстило то, что Сван согласился, наконец, впервые за 15 лет посетить его владение, и так как Сван, по его словам, не хотел остановиться у него, то господин де Форестель взял с него обещание, по крайней мере, совершать в течение нескольких дней совместные прогулки и экскурсии по окрестностям. Сван уже воображал себя там, в обществе господина де Форестеля.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 «Стремился бежать, да и действительно бежал бы, если бы их нашел, так как столкнись с Ван с маленькой группой, он с преувеличенной торопливостью удалился бы, довольно тем, что заметил Адету и что Адета заметила его, и особенно тем, что он сделал бы при этом вид, будто нисколько ею не интересуется. Но нет, она сразу догадается, что лишь ради нее он приехал туда».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 И подобные минуты, когда она забывала даже о существовании Свана, приносили Одете больше пользы, сильнее привязывали к ней Свана, чем все ее кокетство. Ибо Сван пребывал вследствие этого в том мучительном возбуждении, которое оказалось уже однажды достаточно могущественно, чтобы вывести наружу его любовь в ночь, когда он не застал Адету Вердюренов и искал ее по всему Парижу.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 Примешивалась в виде печали, овладевшей им при совершении этих действий в одиночестве, подобно тем инициалам Филибера Красивого, которые Маргарита Австрийская, знак печали по нем, всюду переплела с собственными инициалами в построенной ею церкви в Бру.